В особом расположении речений скрывался смысл, доступный лишь тому, кому адресовало обращение. Плетение слов становилось для кого-то необходимым, и он часто ловил себя на том, что пытается выстроить их даже во время обыденной работы, когда шагал по льду за тюленем, ставил сети на рыбу или мастерил новую нарту. Зародыш огня заключён в неприметном полешке, Волнами обточенном тёмном куске деревяшки, однако пока не ударил ты кремнем о кремень, нету огня и тепло дремлет в вечном покое, так и в тебе, в женщине внешне обычной, в той, что каждую ночь на ленью постель ложиться рядом со мной, нет огня до поры той, пока рука моя не коснётся нежных пределов. Единственный человек, который долго не мог привыкнуть к новому положению Кагота, была его жена Валь. Поначалу она просто перепугалась, затаилась, ибо была слишком юна и неопытна, чтобы что-то понять. Но обретенная мудрость подсказала Каготу, что никто другой, кроме него самого, не сделает из этой пугливой, как весенняя птица девушки, настоящую жену-подругу. Он был непривычно нежен и внимателен к ней. Шепча заклинания ко год, исподвал размораживал душу женщины, высвобождаля нежность, доверчивость и внутреннюю красоту. Как прекрасны твои слова, жарко шептала Валь, прижимаясь к нему. Они как весенний поток вливаются в меня, и кровь моя становится теплее. Говори ещё, говори, как год Замен ушедшей жизни новая родится жизнь. Так повелось на нашей холодной земле, жаркая плоть в единении с жаркой уплотью новую жизнь начинают в тёплой мгле. Когод-порой сам удивлялся собственной внутренней силе, и ему казалось, что он может теперь многое. Валь зачела, и впереди ожидал из новой жизнь взамен ушедшей чтобы восстановилось справедливое равновесие. И в то же время он втайне опасался, что безграничное использование своего могущества может сильно повредить ему или же разгневает или вызовет недовольство у покровительствующих ему внешних сил. Когод так и не разобрался толком, что собой представляли внешние силы. То, что говорил Амос, было противоречиво. В понятии внешних сил входили силы добра и зла. Многочисленные духи, божества, явления природы были знакам деяний этих сил. Никогда ещё у жителей накуля не было такого весёлого и отзывчивого шамана, откровенно радующегося жизни и помогающего жить всем, кто нуждался в поддержке. Слава окаготе распространилось по тундре и морскому побережью. Вскоре стали приезжать жаждущие исцеления и утешения из других селений и дальних становищ. Когот поставил новую большую ерангу с двумя гостевыми пологами, которые редко пустовали. Среди гостей когота бывали и шаманы, которые приезжали не для исцеления своих недугов, а для того, чтобы поговорить с ним. и может быть узнать что-то новое, сокровенное, с неми, когда был осторожен. Он мог часами рассуждать о сложности человеческого естества, но остерегался беседовать о силах, с которыми общался.